Глава вторая «Изабель! Изабель! Да проснись же ты!» Боль всех сов, докучающие жаворонки, которые просыпаются ни свет ни заря и что-то от тебя хотят. Особенно отвратительно, когда вы родственники, и вам приходится делить одну комнату. «Изабель! Вот раньше же еще несусветная!» «Отстань, мира!» Хрипло пробормотала я, запустив в нее подушкой. Точнее, запустив подушкой туда, где, по моему мнению, должна быть мира. Потому что для того, чтобы увидеть ее, мне нужно было дотянуться до прикроватной тумбочки и надеть очки. Только с ними я могла рассмотреть и сестру, и весь окружающий меня мир. Мои окна в жизнь. Я, может, и отстану. А мама нет. Потому что ей нужны свежие цыплята. Вот она и посылает нас на рынок. Нас? Сходи одна. Мне она не доверяет. Говорит, что в прошлый раз мне всучили несвежую рыбу, еще задорого. Говорит, что я только ресницами умею хлопать. А вот ты другое дело. Тебя не обманут. У тебя очки и авторитет. После авторитета я перестала воспринимать трескотню сестры. Когда с детства живешь с кем-то настолько болтливым, привыкаешь отсеивать все слова, которые она произносит. Процентов 80. Остальные двадцать все-таки слушаешь, иначе серьезно обидится. А ты потом прощения проси или еще хуже слушай обиду Мирабель. Вот нормальные люди обижаются молчанием, но не Мира, она обижается долго и громко. Ну мне бы поспать еще немножечко. Изабель. Сестра плюхнулась на мою узкую кровать, из-за чего та затряслась, и я вместе с ней. Потому что габариты у Миры были раза в два больше моих. Это все гены. Она пошла в мамин рот, а я в папин. У мамы все с широкой костью, зато в папином все рослые, поэтому я выше миры на голову. Но тетка Марисиэлла каждый раз при встрече советует матери положить мне в сумку пару кирпичей, чтобы меня не унесло во время урагана. «Ну, пошли со мной на рынок». «Хорошо», — сдалась я, дотягиваясь до очков. «Ура! Спасибо!» Она убежала, а я провела рукой по лицу, стирая дремоту и надела очки. Мир тут же обрел краски и резкость. Точнее, наша одна на двоих с комната. Скошенный потолок, большой платяной шкаф, узкие кровати, моя подальше от окна, чтобы солнце не будило. Кстати, я оказалась права насчет рани. Солнце хоть и выползло на небо, висело низко. Так что сейчас было не больше семьи. Мысленно выругавшись, ругаться вслух мне не позволяло воспитание, обещанное в церкви кара владыки за сквернословие. Я сделала все утренние процедуры и переоделась в белую рубашку и темные штаны. Не на парад же иду. Расплела косу и завязала волосы в высокий хвост. Еще одно папино наследие. Кудряшки, которые все равно бесполезно расчесывать. Буду похожа на злую ведьму из кино, что показывают на ярмарках. Только на лестнице я уже задумалась, почему Мира так рвется на рынок? Она же ленивая, да нельзя. То хромой прикинется, то сотню отговорок придумает. Вот что с совами делает внезапная и очень ранняя побудка. Они начинают плохо соображать, плохо и медленно. «Так зачем мы идем на рынок?» — поинтересовалась я, выходя на крыльцо, где топталась сестра с большой корзиной в руках. «За рыбой? Ты же говорила, что за цыплятами!» Считается, что если в чем-то долго практиковаться, ты в этом легко преуспеешь. С Мирабель это не срабатывало. Для часто врущего человека делала она это отвратительно. К тому же, наверху я не могла ее рассмотреть. Теперь же увидела, что Мира принарядилась. Ярко-синяя юбка, которую она надевает лишь по праздникам, зеленый платок на плечах и бусы из ракушек. И шляпка. Обязательный атрибут любой уважающей себя молодой перитты. «Точно!» — сестра хлопнула себя по лбу. «Видишь, как хорошо, что ты пошла со мной!» «Мира, я еще никуда не пошла. Скажи, зачем мы туда идем на самом деле?» «Из-за братьев Рамирес!» — громким шепотом сообщила Мирабель, подхватила меня под локоть и потащила к калитке. Силы в ней было больше, так что мне оставалось идти следом, как катер на буксире. Если бы наша вымощенная брусчаткая улица была рекой, то так бы это и выглядело. Из-за кого? Двух красавчиков, что на этой неделе приехали в наш город. Люсиэль сказала, что они уже второе утро закупаются свежим мясом с кровью в мясной лавке дядюшки Тонио. Звучит, как начало радиопередачи про маньяков. Да ладно тебе. Настоящие мужчины любят мясо. Папа любит рыбу. Вот поэтому он такой комплекции. Сознанием выдала Мира и вскрикнула от восторга. Смотри, это они. Кто они? Спрашивать не пришлось, потому что впереди показались два незнакомца в джинсах и рубашках. Они не были высокими, они были огромными. И даже со спины стало понятно, что они не люди. Вервольфы. Мы с Вервольфами хоть и делим одну планету. Волки-перевертыши в нашей глуши, как пришельцы из космоса. Потому что они предпочитают жить в стае, на своих территориях. Это в больших городах их можно часто встретить. Они приезжают туда вести бизнес или чтобы развлечься. Мне всегда казалось, что вервольфы даже по улицам свободно не ходят, а перемещаются на дорогих, модных только с конвейера автомобилях. У них свои законы, свое правительство и традиции. Мы живем рядом и не пересекаемся. По крайней мере, не пересекались до этого момента, пока братья Рамирес не выбрали Лысую бухту, для чего они там ее выбрали поэтому я могла понять Мирабель. Я тоже впервые видела перевертышей вживую, да еще так близко, что можно рассмотреть. Рассматривать было что. В одной из моих любимых радиопередач об истории нашего мира ведущий сравнил вервольфов с карающими жнецами владыки. «Огромные», — говорил он, — «с большими ладонями, способными как свернуть шею, так и поднять каменную плиту. Мощные, быстрые. Их инстинкты ближе к звериному, так что не путайте их с людьми». Они не люди, они другие. Теперь я понимала, о чем он говорил. Достаточно было посмотреть на широкие спины братьев Рамирос, на их свободное, но хищное движение, как спутать было уже невозможно. Глядя на то, как они вышагивают по улице впереди нас, у меня в голове возникла ассоциация вовсе не с волками, а со львами, осматривающими свои владения. «Какие они красавчики!» выдохнула мне в ухо Мирабель. «Откуда тебе знать?» Я, в отличие от нее, не собиралась шептаться. «Ты еще не видела их лиц. Может, они страшненькие, и лица у них в прыщах, как у кузена Андриана». «Тихо!» — теперь уже зашипела сестра. «Они же тебя услышат!» Сильный порыв ветра толкнул нас в спины и едва не сбил шляпку Мирабель. Поиграл песком и пылью и догнал вервольфов, которые резко остановились и синхронно обернулись. «Я же говорила!» простонала мира. А вот мне показалось, что их не наша болтовня заинтересовала, Но, а запах, что ли? Иначе зачем им было принюхиваться, будто они добычу учуяли? Но уже в следующее мгновение я забыла и про эту странность, и про то, что хотела съязвить сестре в ответ про знание языка чужаков, потому что встретилась глазами с одним из вервольфов. «Я встретилась», Или это он поймал меня в свой плен, вспыхнувшего ярко-желтым взгляда? Если бы у меня спросили, я бы не смогла ответить точно, кто из нас начал первый. Мы просто столкнулись, как две стихии. И по мне впервые за всю жизнь прокатилась горячая волна. Вверх-вниз и обратно вниз-вверх. В той радиопередаче говорилось о силе и выносливости перевертышей, о том, что они больше звери, чем люди. Но ведущий ни разу не упомянул, что они красивы, как те самые жнецы, спустившиеся с небес. Да даже статуи в церковном саду не такие красивые, и дело было даже не в ширине плеч, а в его лице. Сочетание божественной красоты и мужественности — все это было в его лице. И хищности. Я будто в глаза тому льву заглянула перед смертью потому что глаза одного из братьев Рамирес расширились, словно он узнал во мне кого-то давно знакомого, а затем сузились, словно он от всей души ненавидел этого человека. Меня окатило такой яростью, такой ненавистью, что я едва не задохнулась от этого. Даже споткнулась и остановилась, готовая бежать, сломя голову. Уносить ноги, спасаться. Все инстинкты во мне кричали «Опасность!». Очарование стерлось, являя собой хищника, целью которого была я сама. Я словно это знала, чувствовала это всей кожей. Все в позе, во взгляде незнакомца говорила, что он готов броситься на меня, преодолеть расстояние между нами в считанные секунды, и... Он отвернулся так же резко, что-то сказал своему брату, и они снова направились туда, куда шли. Словно и не было этой связи между нами, этой хищности, этой... Я даже не смогла подобрать слова, чтобы описать то, что я чувствовала. Сейчас же вся моя спина была мокрая от того ужаса, что я пережила, заглянув в глаза зверю. Да, зверь! Теперь я точно знала, чем вервольфы отличаются от нас. И честно рада была, что до этого их не встречала. Не встречалась бы с ними и дальше. Но это я, а у сестры были другие планы. Изабель! Он на меня посмотрел! Никакого страха в голосе, только чистый восторг. Мира была в экстазе. Если честно, раньше только одна вещь вызывала в ней такой восторг. чура тетушки Хуаниты!» «Кто?» — заморгала я, будучи еще в каком-то трансе. «Один из братьев! Ты видела, какие они красивые!» Люсель, конечно, всегда правду говорит, но иногда любит приукрасить. Болтовня Мирабель проходила мимо меня. Меня до сих пор потряхивало от этого взгляда. То в жар бросала, то в холод. Сердце рывками колотилось в груди. Я еще никогда и ни на кого так не реагировала, как на этого незнакомца. И мне это совсем не нравилось. Не нравилось, что сегодня я почувствовала себя добычей. Идем за ними. На этот раз я не прослушала самое важное в словах Миры. «Ни за что!» — тормознула я резвую сестру. «Они не цирковые звери, чтобы на них пялиться. Тем более ты уже их увидела. Что ты еще собираешься делать? Улыбаться им, чтобы они подошли познакомиться?» Я закатила глаза. Честность и наивность Мирабель меня поражали. «Мира!» «Они не твой Артурио!» «Может, я говорила жестко, но хотела, чтобы до сестры дошло раз и навсегда!» «Они вервольфы! Для них мы стоим на другой ступени эволюции!» Мирабель насупилась. «Они встречаются с людьми!» «Не для того, чтобы петь серенады под луной!» Новый порыв ветра постигла та же неудача, что и предыдущий. Мира натянула шляпку на уши так, что она едва не хрустнула. «Вечно ты все портишь!» «Я — голос разума!» «Ты зануда!» «Я все равно туда пойду!» Я поняла, что нужно менять тактику, иначе у моей, мягко говоря, неумной сестры хватит мозгов на то, чтобы побежать следом за хищниками и стать их добычей. В следующий раз я указала на вывеску, что раскачивалась на ветру. «Смотри!» «Надвигается шторм!» Пойдем домой. Что ж, сегодня мне удалось уговорить сестру. Но что делать, когда закончится шторм? У нее уже нездоровый интерес к этим рамирас. Я надеялась, что они здесь проездом. Быстро закончат свои дела и покинут лысую бухту.